Глава двадцать восьмая Госпиталь находился всего в паре кварталов от дома Левая. Мой муж рвался идти пешком, поэтому пришлось врать, что я на каблуках по их брусчатке не дойду. ливай задумался на миг, потом кивнул и подозвал одуванчика. «Виверна едва не снес нас. Странный он, конечно, зверь. То ведет себя, как кошка, то скачет, как собака, но разрушает все не хуже молодого слона». Ливай успокоил его парой звучных команд, почесал шею и помог мне влезть в седло. Полет длился в лучшем случае минуту, но я радовалась маленькой победе. Нечего расхаживать с тростью по улицам. Приземлились в тихом саду, а дуванчик снова полез ластиться, радуясь, что хозяин в порядке, но сразу напустил на себя солидности, когда к нам приблизились незнакомые медсестры, у которых Ливай спросил номер палаты Зака. «Мы вошли в здание». Оно почти не отличалось от госпиталя в Эдуэти, только светлее. Ливай уверенно петлял по коридорам. «Виду не подавал, но я чувствовала, что идет он медленнее, чем обычно. Возле лестницы и вовсе остановился, сделав вид, что залюбовался стеной. Устал, но в жизни не признается. Я задумался, вспоминал, куда идти», — быстро ответил Ливай, поймав мой взгляд. Он и правда пошел вверх по ступенькам, легко, И непринужденно поднялись на третий и свернули в левый коридор со множеством дверей по обе стороны. Я ждала запаха лекарств, но вместо этого слышала травяные и хвойные, приятнее, чем в обычной больнице. Левай прошел еще немного, и не весь как выбрав дверь, вошел. Тут же раздались громкие женские причитания и рыдания. «Ох, Ливай! Ты видишь, что с Заком? Что с моим мужем? Я вдова, понимаешь?» «Абсолютно беззащитная и бесправная в этом мире! Ты ведь не бросишь меня? Защитишь, да? В память о наших отношениях!» Я вошла следом и увидела Монику. Уже привыкла, что одевается она, как на церемонию вручения кинонаград. Странное поведение настораживало. «Почему вдова?» – не могла не спросить. «Он же в коме?» «Или нет?» Моника в этот момент повисла на шее уливая, рыдая ему в рубашку. Зак не такой, как ты. Не настолько сильный. Он не вернется. Я осталась одна!» Снова всхлип. «Ты ведь примешь меня назад, да?» Ливай поморщился и отвел взгляд. Многие мужчины не знают, как реагировать на женские слезы. А тот, кто живет в мире скудных эмоций, и подавно. Грязная манипуляция. «Не плачь. Успокойся!» Он погладил ее по спине. «Ты знаешь, что никто не посмеет тебя обидеть!» «Ещё как посмеют! Будет как с Дианой! Хочешь, чтобы меня поимела целая толпа?» Вскрикнула Моника и снова прижалась к нему. Левай, забери меня! Очень прошу, я хочу к тебе!» Обалдела совсем. «Тебя никто не тронет!» Ровным голосом пообещал Левай и посмотрел на меня. «Диана, что скажешь? С одной стороны, помочь другой заброшенке правильно!» Мы в одной лодке и всё такое, но я чувствовала, ничем хорошим это не закончится. Бывшая жена в поле зрения моего мужа. Что может пойти не так? Тем более, речь о Монике. М да мы пришли за спящими стражами», — напомнила я. «Отнесём их домой и попробуем разбудить. Если всё пройдёт хорошо, закачнётся и опасность исчезнет». «Она не хочет, чтобы я пошла! Видишь, Ливай, жестокость!» «А ты этого не приемлешь без нужды! Я помню!» Моника вздернула подбородок. Ливай то ли понял мои эмоции, то ли сам не стал поддаваться на провокацию и сделал шаг от нее. «Я обеспечу тебя проверенной охраной, если потребуется». Он обошел бывшую и выпрямился у постели брата. Как и следовало ожидать, второсортная актриса прекратила истерику и достала зеркальце. Я хотела осуждающе взглянуть на нее, Но Моника меня игнорировала. Генерал ничего не сказал. Его лицо помрачнело, а губы плотно сжались. Вот вам и чудовище. Ему жаль бестолкового и навязчивого братца. Выглядел Зак и правда неважно. На носу что-то вроде гипса, перетянутое бинтом. Глаза, да и вся голова опухшие. Руки тоже в гипсе. Под распахнутой рубашкой темнеют пятна синяков. Я никогда не видела настолько искалеченных людей, В фильмах, понятное дело, эффект не тот. Странно, что они вообще заметили, что Зак в коме от чёрной слизи, а не из-за ран. Он весь в бинтах. Враги могли порезать вены и шею, а потом наложить повязки так, что никто и внимания бы не обратил. Мне стало совсем не по себе. Это случилось из-за меня. Кто бы что ни говорил. Левай вдруг нахмурился. «Моника, позови врача, который его наблюдает». «Что? Зачем?» «Делай, когда я говорю». Холодно процедил Ливай. «Я тебе не жена, чудовище! Чтобы так меня шпынять!» Фыркнула Моника, но всё равно вышло. что ты заметил?» Ливай кивнул. «Костяшки сбиты. Со мной Зак не дрался. И у него свежий гипс. Видишь?» Взял он руку брата. «Зачем его сменили?» «Ты уверен?» «Не думаю, что после драки с тобой он рискнул лезть к жене другого стража. С кем можно подраться, лежа в больнице?» «Или...» «Сопротивлялся», — закончил Ливай. «Зак единственный, кто дал отпор». А значит, видел как минимум четвертого. Нужно найти кого-то хорошо избитого. При всех недостатках Зак Черный Страж и дерется лучше гвардейцев. Не думаю, что враг пойдет в больницу. Где-то отлеживается. А значит, у нас есть шанс его найти. Звали? В комнату вошел крупный мужчина с наброшенным на плечи халатом. Он немного припадал на левую ногу. «Я доктор Гэпс. Наблюдая Зак... генерал, вы в порядке?» Левай поднял бровь. «Я тоже посмотрела на мужа, но ничего криминального в его внешности не заметила. Ну да, из-за трости он не выглядит так, словно готов брать золото на Олимпиаде. Но поводов для столь резкой смены настроения не ощущаю. Вас необходимо обследовать. Состояние может быть нестабильным. Вы что, снова хотите оказаться в коме? Я вас вызвал не для себя», – перебил Левай, и доктор тут же замолчал. «Почему гипс сменили?» Тот явно собирался еще повозмущаться, но передумал. «У него начался жар. Сперва не поняли, из-за чего. Но потом оказалось, старый гипс треснул. Тогда же заметили порезы. Ясно. Его, Людвига и Феррана перенести в мой дом. Не обсуждается. Генерал, вы должны остаться?» Доктор опустил подбородок. «Ваше состояние опасно и далеко от идеального. Есть риск, что вы снова уснете, но от истощения...» «Хотите этого, миссис Винтерман? Повлияйте на своего супруга!» «Мы уже уходим», — мило улыбнулась я. «Вы же понимаете, к нему гвардейцы бесконечным потоком ходят. Лучше не устраивать в госпитале военную базу. Вы согласны? Другим больным тоже нужно отдыхать». Ливай посмотрел на меня, ухмыльнулся и ответил. «К вечеру вернусь. Если станет хуже, даю слово. Распорядитесь о перевозе. Дайте с собой то, что им нужно». «И рекомендации. Диана, идём». До самой улицы он не проронил ни слова. Внешне всё по-прежнему. Генерал будто из камня высечен. Я, кажется, научилась замечать маленькие подсказки. Мой муж встревожен. Могу понять. Зак всё это время был здесь. А значит, наши враги в городе. И ими может оказаться кто угодно. «Не хочешь пригласить домой кого-то из гвардейцев?» Спросила я. «Проверенных людей». «Стоит». Он поморщился и сердито посмотрел на трость. Будто она причина всех наших бед. И так не кстати. «Вчера ты вообще двигаться не мог», — напомнила я. «Но меня беспокоит реакция врача. Что если...» «Я чувствую себя нормально». Ливай не позволил мне закончить. «И лежать в больнице, когда эти ублюдки подобрались так близко, я не стану». «Я уже поняла», — вздохнула я. «Просто пообещай, что будешь делать перерывы». «Ты никому не поможешь, если свалишься от усталости». Мы вышли на улицу и свернули по тропинке в сторону сада, где оставался одуванчик. Ливай дулся некоторое время, а потом вздохнул и взял меня за руку. «Диана, пойми, я рожден и воспитывался лишь для одного – защищать свой мир. Не волнуйся обо мне понапрасну. Это мелочи». «Для меня?» «Нет», – Ливай улыбнулся. «Спасибо». Мы прошли аллею и вышли на полянку. Среди низких травинок угадывались пушистые шарики одуванчиков и редкие желтые пятнышки. Виверна устроился почти в центре. Солнечные лучи скользили по его темной чешуе и высвечивали тонкую перепонку крыльев. Одуванчик положил голову на землю, и я вспомнила, почему его так назвали. Такой большой, но на этой солнечной полянке он выглядел сказочно. Я повернулась к Леваю с улыбкой, но он напуган короткий свист. Одуванчик на поляне вяло шевельнулся и с большим трудом поднял голову. Я вздрогнула. На краях его пасти пузырилась бурая пена. «Что?» «Одуванчик!» Ливай зашагал быстрее. Я, опомнившись, рванула следом. Виверна, издав низкий жалобный звук, попытался подняться. Но его сильно шатало. Одуванчик неуклюже пополз к хозяину, поскуливая и стремясь быстрее оказаться рядом. Что с ним такое?